Глава двенадцатая Она вошла и спросила «Вы Роберт?» Я тут же представился по всем правилам этикета. Она удовлетворенно кивнула «Тогда приступим». Прямо сейчас удивился я «Промедление смерти подобно», — заверила она «Хорошо, что от меня требуется?» Она усмехнулась «Искренность, и только искренность. Что ж, я готов». Загадочно поманив меня пальцем, она вышла из квартиры. Пришлось последовать за ней. У лифта она остановилась, встала на цыпочки и шепнула мне прямо в ухо. «Нам лучше выйти на улицу». Я пришел в недоумение. «Почему?» «В квартире могут быть жучки, то есть средства прослушивания». «Вы так думаете?» «Ничего нельзя исключить. Пойдемте лучше в парк, там есть скамейки». Мы отправились в парк. Она сама выбрала скамейку, проверила кусты и, усевшись, сказала «А теперь приступим». И тут же поведала мне историю своего развода с мужем. Я и глазом моргнуть не успел, как узнал про ее разлучницу-подругу, про тягостные ночи, полные ревности и тоски, про мокрую от слез подушку и так далее и тому подобное. На какое-то время так растерялся, что утратил дар речи. А когда пришел в себя, спросил «Софья Адамовна, зачем мне все это знать?» «Абсолютно незачем», — ответила она. «Тогда зачем вы мне это рассказываете?» «Чтобы подать пример искренности, не каждый мужчина умеет откровенно рассказывать о себе, особенно женщине, тем более незнакомой. Мужчина любит прихвастнуть, а правду он даже от самого себя скрывает». Я сразу вступил с ней в мысленную дискуссию. Она же пристально на меня взглянула и приказала, совсем как моя мать, «Вот что, Роберт, сейчас же расскажите мне все, что вас волнует. То, что касается любви, может быть очень полезно». И я с дуру, сам не знаю зачем, начал рассказывать ей про девочку с коленками. До сих пор понять не могу, что на меня нашло. «Нет-нет», — сказала она, «воспоминания юности вряд ли нам помогут. Хотя... Кстати, скажите, вы были счастливы в любви?» «Абсолютно счастлив не был», — заверил я. «Женщины никогда не проявляли ко мне интереса. Она отшатнулась. «Не может быть! Я вам не верю!» «Но это так!» «Странно!» — задумалась она. «Очень странно! Вы такой красивый, сильный мужчина! Очень независимый, держитесь! Женщинам нравятся такие, такие, как вы, на расхват! В чем же дело?» Я пожал плечами и признался. «Сам всю жизнь над этим голову ломаю!» «А, я догадалась!» Едва ли не с радости воскликнула она. «У вас есть друг, который еще красивее!» «Не сказал бы, что красивее», — обиженно не согласился я. «Мы в чем-то даже похожи. Все так говорят. Знаете, как это у молодых людей обычно бывает?» «Знаю, знаю», — кивнула она. «Вы подражали ему, он вам, и сходство усиливалось. Походка, жесты, голос, прическа, одежда, наконец. Но женщины отдавали предпочтение ему. Для вас это загадка». «Я был потрясен. Все именно так и было». Не знаю, как Заславский, но я-то уж точно ему подражал. Радовался, когда нас за братьев принимали, но девушки все равно отдавали предпочтение не мне. Пришлось отправляться в науку. Там Заславский слегка приотстал. «Послушайте», — сказал я, — «Софья Адамовна, с вами очень легко разговаривать. Вы все с полуслова понимаете». «Это потому, что я писатель. Писатель хуже врача. Ему ведома анатомия души, но ближе к делу». «Раз уж мы пришли к друзьям, то, может, вы их перечислите? И друзей, и приятелей, и весь ваш круг?» Я развел руками. «Ну, а тут перечислять нечего. Заславский, его жена, Даня, Тамара, дружен с Варваровой, дочерью Заславского. Светлана была у меня, но...» «Бросила?» «Ой, простите», — спохватилась Мархалева. «Я неловко выразилась. Нет-нет, ничего. Все в прошлом, хотя еще утром я хотел отравиться». Она пристально на меня посмотрела и спросила, скорее даже утвердительно сказала. «Следовательно, вы не ловелас, и ревность здесь ни при чем». Я помотал головой. «Нет-нет, я живу отшельником, месяцами не вижу людей, телефоны молчат, дверь паутины зарастает, скука и тоска». «Конечно-конечно, Тамара мне говорила, вы занимаетесь наукой?» «Да», — ответил я и, вспомнив конференцию, грустно добавил. «Но не очень успешно». «Кстати, утром собрался ехать в деревню, хочу навалиться на работу». «Нет», — сказала она, — «это никуда не годится. Все не то. Так мы просидим здесь до утра и на сантиметр не продвинемся. Не могу я вытаскивать из вас информацию клещами». «И что же делать?» — растерялся я. «Мног... «Многодневные наши дискуссии легко замедят один пятиминутный разговор с Тамарой», — усмехнулась она, поднимаясь со скамейки и протягивая мне руку. «Приятно было познакомиться». Я удивился. «Вы уходите уже?» «Увы, поздновато мы с вами встретились». Виновато, пожимая плечами, сказала она. «Не провожайте, я на машине, оставила неподалеку, за парком». «Мы еще увидимся?» Она усмехнулась. «И не раз. Завтра утром я к вам приду. Тогда решим, стоит ли ехать в деревню». С недоумением я слушал, как стучат, удаляются по асфальту ее каблучки. И это все странно. Печально я отправился домой. Открыв дверь, услышал голос Лидии. «Вовсе нет, мы не поругались. Как ты могла такое подумать? Мы подрались!» Кому-то бодро сообщала она. «Как почему? Я была в стельку пьяна, даже не смогла ему сделать минет. Как почему? Язык заплетался!» Лаван прав. Типичный разговор проститутки. С отвращением подумал я. «И с этой женщиной я переспал. Хуже!» «Этой женщине я исповедовался. Знала бы моя мама». Я с тревогой прислушался. «Да, сейчас снова трезва, как стеклышко», — хвастала кому-то Лидия. «Пора бы опохмелиться, но разве здесь найдешь?» «Как где?» «У профессора». «Знал бы ты, как он трахается». «Да, я у профессора». «Как у какого?» «У того, который меня травил». «Как чем? Ядом. Настоящим ядом». «Что она мелит, испугался я, — и бросился в спальню. Лидия сидела на кровати и болтала по телефону. Выхватив у нее трубку, я закричал. «Что вы делаете? О том, что я вас случайно отравил, уже знает весь город?» «Еще не весь», — ответила она и обиженно засопела. И тут мои нервы не выдержали. Стыдно вспомнить, но я схватил эту несчастную девушку за руку и потащил ее вон из квартиры. Она упиралась и что-то кричала про сумочку, оставленную на кровати. Я был в ярости. Лидия покатилась по ступенькам, сумочка полетела ей вслед. Срам, конечно, но это было так. Она осквернила мою обитель. Она втоптала в грязь. Да что о том? Тяжело дыша, я захлопнул дверь и отправился в кабинет. В деревню. Срочно в деревню. Подальше от этой суеты. От мам, сестер, друзей, проституток. С этой мыслью я вошел в кабинет и обмер. Кристина лежала на полу в очень неестественной позе. Она была в моем банном халате. Длинные волосы, лишь теперь я заметил, что она блондинка, разметались по ковру. Рука сжимала серую коробочку с таблетками. Кристина, закричал я, Кристина. Она не шелохнулась. Я бросился к телефону. Скоро приезжайте скорее. Отравление. Чем? Понятия не имею. В лекарствах не разбираюсь. Ну что, жевали Откуда я знаю? Сам хочу знать.